ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 8 Пожалуй, сегодня один из тех дней, когда я искренне радовалась подарку отца собственной квартире в городе. Не жила я в ней по нескольким причинам, но основной все же была не любовь к одиночеству. В нашем загородном доме всегда было полно народу, охранники, кухарки и прочий обслуживающий персонал. Здесь же, в трехкомнатной квартире, обставленной по последней моде, вечно было пусто. Не знаю, может, я сама себе внушила это, но факт оставался фактом. Была я здесь очень редко. Впрочем, на состояние жилища это нисколько не сказывалось. Товарищи, которым папа платил хорошенькую сумму за поддержание чистоты и порядка, свою работу делали на славу. Так что затхлости и сантиметровой пыли на полках мне можно было не опасаться. Так вот, вечеринку я решила устроить именно здесь. А что, все соседи и снизу, и сверху – молодежь, которая сама любит потусить. Так что на излишний шум никто жаловаться не будет. Правда, могут нагрянуть в гости, но с этим, думаю, как-нибудь разберемся. Выбросив сумку с вещами в коридоре, я медленно прошлась по всем комнатам, прикидывая, что лучше убрать с глаз долой, чтобы это что-то случайно не попало в пьяные женские ручки. «Хм, вроде бы, кроме парочки вас сломать нечего. Так, значит, дальше идет проверка припасов, которых в любом случае нет. Значит, придется топать в универмаг. А так не хочется. Может, кому-нибудь из парней позвонить и попросить о помощи? Нет, не стоит. Им сейчас точно не до меня. Может, кому из подруг звякнуть? Эх, тоже не особо хочется. После случая с Оксанкой я к девчонкам стала относиться куда насторожней что не очень способствовало общению. «Что ж, придется идти одной. Не охранников же беспокоить по этому поводу в самом деле. Да и идти тут недалеко, как-нибудь сама управлюсь. Да и проблемой спиртных напитков отягощать себя не придется. Девчонки пообещали привезти своего домашнего вина. М -м -м. Прихватив кошелек с наличностью и кредитностью, я в приподнятом настроении отправилась делать покупки». Небо над головой все еще серело тяжелыми облаками, но прорываться не спешило, даря призрачную надежду на улучшение погоды. Прохожие спешили по своим делам, а неторопливые водители беспрерывно сигналили друг другу, иногда ругая не очень приличными словами. Вот они, настоящие звуки города. Мимо меня то и дело пролетали велосипедисты, мелькая разноцветной амуницией и выкрикивая привычное «Поберегись!» в особо плотном потоке людей. И почему наш мэр до сих пор не выделил им отдельную улочку по трассу? Эх, была бы у меня в руках власть, я бы столько всего сделала, великого. В универмаге было не менее шумно, чем на улице. Только здесь преобладали детские крики, сетования старушек, что были недовольны очередным повышением цен, да голос диктора, рекламирующего тот или иной отдел. Оглядевшись и наметив приметный путь движения, Я взяла корзинку и отправилась совершать подвиг – выбирать продукты. Машель! где Где-то между рядами с мясными и сырными деликатесами раздался знакомый голос. «Антуанчик!» – обрадовалась я. Мой цветной друг, удерживая в руках корзинку, наполненную доверху всевозможными фруктами, мило улыбался. На щеках парня играл странный румянец, а глазки подозрительно блестели, что навевало на определенные мысли. Уж не влюбился ли мой знакомый? Снова. Ты тут какими судьбами, душа моя? Да вот, к вечеринке готовлюсь. А ты что забыл? За три девять земель от дома. Да так. Парень смущенно опустил глаза, при этом закусив нижнюю губу. Все с тобой ясно. И где очередная жертва твоего безразмерного сердца? С улыбкой поинтересовалась я. В чего ты взяла, что я здесь из-за кого-то? Может, я ем продукты только из этого магазина? «Как скажешь!» – примирительно согласилась я, не желая расстраивать и без того нервного друга. «Тогда не согласишься ли ты помочь мне с закупкой?» «С удовольствием!» Антуан заглянул ко мне в корзину, пару минут изучал содержимое, а потом авторитетно заявил, что хозяйка из меня вообще никакая. Пришлось покорно принять ей факт и, разложив все собранное обратно по полкам, заново начать закупку. Ну что же, вдвоем хотя бы веселее. Обратно на квартиру я возвращалась в приподнятом настроении и в сопровождении Антуана, делившегося своими впечатлениями о каком-то новом нашемевшем фильме. Эх, давненько я не ходила в кинотеатр. С учебой и работой все любимые занятия забросила. Надо будет обязательно набрать вкусности и потащить изю на культурный отдых. Как-нибудь. Как только со всеми проблемами разберемся. Антошка тем временем разложил на кухонном столе принесенные вкусности и с видом профессионала начал хозяйничать. Да, так тонко нарезать копченое мясо может только опытный человек, хорошо владеющий ножом. Я не удержалась и со смешком подколола повара. «Антуан, и где ты научился так обращаться с холодным оружием? Я начинаю тебя бояться!» Сокурсник лишь хитро посмотрел на меня, но ничего не ответил. Продолжив наблюдение за подготовкой к празднику, я пришла к выводу, что мой друг организовал не одну вечеринку и даже не десять. Впрочем, чем еще заняться мальчику при деньгах? Но вот за что мне нравился Антоха, так это за простоту в общении и отсутствие даже намеков на гордыню. Дружил он со всеми и с превеликим удовольствием, не делая различий между социальными слоями. «Машка, ты чего приуныла?» Замечталась о каникулах вздохнула я, нарезая овощи для салата. «Свалить бы на какой-нибудь необитаемый остров, подальше от всех, и спокойно отдохнуть от суеты и шума города». «Э, как тебя припекло!» – хмыкнул парень. «А что мешает свалить? Возьми академический, до да съезди. Развеешься, а заодно кого-нибудь себе найдешь. А то после отъезда друга совсем загрустила. «Я скучаю по нему, но скучаю действительно как подругу. К ним было легко. Вот к нему бы в гости и съездила, что мешает. Честно говоря, я даже понятия не имею, где он сейчас. Да и вряд ли мое общество будет уместным. Все-таки он занимается делами. Так что заканчивай травить мне душу и лучше расскажи что-нибудь веселое. антон моей просьбе внял, и через пару минут я уже весело смеялась над очередной историей о школьных подвигах молодого Антохи, медленно заполняя салатницы. К моменту, когда пришли девочки, стол уже ломился от всевозможной снеди, а я красовалась в коротеньком легком платье. Мой невольный помощник порывался было уйти, но девчонки не позволили. А уж когда намекнули, что ожидается очень зрелищный стриптиз. Кстати, вопреки моим опасениям, на внешность девочек Антуан отреагировал очень спокойно. То ли нервы у него железные, то ли на медузе стоял отвод глаз но суть одна – ее влажные и живые волосы были напрочь проигнорированы. Вечеринка началась вполне прилично – с поедания наготовленного и распития спиртных напитков. Только вот по мере того, как пустили бутылки, повышался градус веселости. Было так хорошо и легко, так чудно. И все проблемы на время отошли в сторону, вытягивая из круговорота эмоций, безбашенность и желание пошалить. Вот последним мы и занялись, наконец-то пригласив стриптизера. На этом эпическом моменте моя память решила отпроситься в отпуск. Краткосрочный, и поэтому фиксировать события было уже некому. Возможно, оно и к лучшему.